Кислород нужен всем. Издательство «Кислород». Паула Гальего. В конце строки. Читает Варвара Шалагина. Крис и Мэк, а также всем друзьям, которые стали мне укрытием и домом. Сентябрь. Глава первая. Лена и Нико. Мое первое воспоминание связано с высотой. Никогда прежде я не лазала в одиночку. Мой отец стоял внизу с веревкой в руках, готовый меня удержать, стоит мне упасть. Я была спокойна и уверена. И если бы этот подъем зависел только от моего желания, я бы обязательно дошла до конца. Но не вышла. В день моего первого самостоятельного подъема по стене случилось и мое первое падение. Ничего страшного не произошло. Все свершилось само собой. Мои руки соскользнули, и я повисла. Прежде чем почувствовать рывок и зависнуть напротив стены, я опустилась всего на пару сантиметров. Посмотрела вниз на отца. Он мне улыбался. Сказал «Ноги на стену и поехали заново». Я послушалась. Спустилась. Начала сначала. Случившееся тогда не было чем-то особенным, но все же я очень хорошо помню тот момент, потому что именно тогда, впервые в жизни, я поняла, что когда-нибудь умру. Я много лазала. Прошло много лет. Я падала, поднималась, взбиралась без веревки и ломала себе кости. Через все это нужно было пройти. Но в тот поздний вечер силы, нужные для того, чтобы двигаться дальше, у меня закончились. Я тяжело вздохнула, тихо выругалась, и прежде чем перехватиться и спуститься вниз, уперлась ногами в стену. Снизу мне улыбалась София. По ее лицу было видно, что она собирается съязвить. «Ух ты!» — присвистнула она. «Тебе прямо везет! «Заткнись!» — пробурчала я и приземлилась рядом с ней. София вместе со мной не лазала. У нее был абонемент, потому что как-то раз я притащила ее на скалодром. Пару лет назад я так настойчиво уговаривала ее попробовать, что в конце концов она сдалась, но в итоге занималась в тренажерном зале, а меня оставила в зоне для скалолазания одну. Когда София лазала, то выбирала трассы белого цвета, иногда синие, это были самые легкие маршруты. Она редко пыталась лазать по зелёным и еще ни разу не попыталась счастья на красных, не говоря уже ни о фиолетовых, ни о черных трассах, с которыми даже я не всегда справлялась. После тренировки в зале София заходила сюда и ждала меня, чтобы вместе пойти домой. Я подняла руку перед собой, посмотрела на свои неподвижные прямые пальцы и сжала их в кулак. «Эй, все в порядке?» «Я сегодня какая-то неуклюжая». «Не могу сконцентрироваться», — ответила я и помотала головой в попытке избавиться от тяжести. «Неважно. Как твоя тренировка?» «Я тоже не смогла потренироваться на полную», — ответила она и вздохнула. «Ну, Элена, спроси меня, почему. Спроси, почему я так устала». Я вскинула брови от удивления, но знала, что не смогу устоять. от «Отчего же ты так устала, София? Сегодня?» «До того, как сюда прийти, я играла в теннис». «В теннис? Серьезно? У тебя ведь даже ракетки нет!» Ева мне одолжила. Она улыбнулась, и на щеках у нее появились ямочки. Когда София так улыбалась, то сразу молодела на несколько лет и превращалась в очаровательную девочку, которая не выглядела на свои двадцать. У нее блестели глаза, уголки губ немного дрожали. «Ладно». Дальше можешь не продолжать. Мы играли в теннис, ясно? Ева играла в теннис. Я засмеялась. На ней была юбка, теннисная юбка. Обычно люди в такой одежде и играют. София отцепилась от мата и откинулась назад. Ее тело коснулось пола, и от удара в воздух поднялось облачко белой пыли. Казалось, она была окутана сахарной пудрой. Двадцатилетняя девушка в потрёпанной толстовке и розовых леггинсах, окутанная сладким облачком. Она чуть-чуть привстала, опершись на локти. «Ты ей уже сказала?» — поинтересовалась я. Надо было встать, но нам так нравилось лежать там, напротив пустой стены с трассами для продвинутых, по которым я часто без проблем лазала. В тот день, однако, у меня возникли трудности с зеленой трассой. Я уже много чего ей сказала. Вообще-то, за все то время, что мы знакомы, я, наверное, наговорила ей миллион всего. «Миллион?» «Так, первое, что приходило в голову...» «Первое, что приходило в голову», — повторила я. «Да». Мы замолчали. «София», — не унималась я. «Ева знает, что тебе нравится ее теннисная юбка». «Нет», — ответила она. «Конечно, нет. Я даже не знаю, интересует ли ее мое. «Внимание!» — добавила она. «Ну да. Можешь присоединиться к нам завтра. Мы договорились встретиться выпить чего-нибудь у Райли. Может, ты и сама ей скажешь?» Казалось, она вот-вот рассмеется. «Но я-то эту юбку не видела?» София меня стукнула. И это было не в шутку. Я бы даже могла подумать, что это настоящий удар, но тут мы начали хохотать, потому что обе очень устали и потому что в душе нам обеим хотелось, чтобы София решилась и сказала что-то Еве. Кое-кто прошел мимо нас, и мы замолчали. В руках, испачканных магнезией, он нёс бутылку воды. На нем была небрежно накинутая куртка, которая немного свешивалась с одного плеча. Около полугода назад он появился на скалодроме, и я стала часто его встречать. Было очевидно, что прежде чем прийти сюда, он уже занимался скалолазанием. Я это знала, потому что видела, с какой оскорбительной быстротой он лазает по трассам средней сложности, и видела, как он взбирается по трассам для продвинутых. Он был высокий и сильный, немного шире и крупнее, чем ожидаешь от скалолаза, стройный, жилистый. Одной рукой он провел по своим темным волосам, а другую, в которой была бутылка, поднял в приветствии и улыбнулся. Я кивнула, здороваясь. Мы еще ни разу не говорили друг с другом, но пару недель назад обратили внимание на то, что часто здесь пересекаемся, и по привычке стали замечать друг друга. «Я могу вас познакомить», — предложила между делом София. «Присоединяйся завтра к нам с Евой. Уверена, он тоже там будет». «Ты с ним знакома не больше моего», — возразила я. «Ничего про него не знаешь». «Знаю, что он любит лазать, не курит, много читает, и он друг Евы, а значит, не может быть плохим человеком. Я знаю достаточно, чтобы подойти к нему, поприветствовать и сказать тебе, как его зовут». «Я знаю, как его зовут», — без тени смущения ответила я. «Нико». «Конечно знаешь, потому что это я тебе сказала». Прежде чем встать, София драматично вздохнула а потом протянула мне руку. «Подумай насчет завтра, ладно?» «Будет здорово. Тебе же нравится у Может, даже познакомишься с кем-нибудь интересным? Тебе пойдет на пользу выйти в люди, сменить обстановку?» «Моя обстановка — это в буквальном смысле ты, София. Я больше ни с кем не общаюсь. Хочешь, чтобы мы перестали видеться? Если продолжишь в том же духе, я над этим подумаю. Я не настаиваю». Добавила она мягко и взяла меня за руку, пока мы шли к раздевалкам. Но попытайся чуток расслабиться. Я положила свою ладонь на ее и слегка сжала. Кивнула и улыбнулась, хотя совершенно не понимала, как это — немного расслабиться. Когда на следующий день зазвонил телефон, я поднялась с кровати с плохим предчувствием. Потянулась, чтобы взять с полки над кроватью мобильный, и на автомате чуть было не сбросила звонок. «Да», я даже не успела посмотреть, кто звонил. «Элена», — ответил на том конце слегка надтреснутый голос. Я прокашлялась, пока мои глаза привыкали к уличному свету, проникавшему через окно. «София?» произошел. «Элена, только не злись». Я начала нервничать. «Что случилось?» «Элена, ты сильно разозлишься». Она расплакалась. «София, что произошло?» Произошел, захныкала она. «Это случилось не... Это случилось не по нашей вине. Не понимаю, откуда она появилась. Я не знаю, как...» произошел несчастный случай». Я тут же проснулась. «С тобой все в порядке?» Я пыталась говорить спокойно. На самом же деле мне хотелось кричать. София что-то пробормотала. Она не могла выдавить ни слова. Была очень пьяна. «Просто скажи, где ты, хорошо?» «И я приеду». «Скажи, где это случилось?» «Рядом у входа в Урайли». Она зашмыгала носом и снова зарыдала. «Жди меня», — попросила я и положила трубку. Я была так расстроена, что, едва успев вскочить на ноги, споткнулась. Очень нелепо споткнулась, совершенно по-дурацки — не смогла устоять на ногах и в итоге шлепнулась на пол. Когда я поняла, что произошло, в груди у меня защемило, но на раздумье не было времени. Я выругалась, поднялась и надела вчерашнюю одежду, висевшую на стуле рядом с письменным столом. Так быстро я еще ни разу не собиралась. Даже в зеркало не посмотрелась. Накинула куртку на плечи, положила телефон в карман и нашла в прихожей ключи от машины Софии значит, она не за рулем. Наплевать. Мне было совершенно наплевать. Я спустилась по лестнице на улицу и дважды оказывалась не там, где нужно, пока, наконец, не вспомнила, где мы в последний раз оставили машину. Я подумала, что если этот кусок металлолома откажется заводиться, то я расплачусь прямо на месте. На мое счастье, машина решила завестись с первого раза, и я обхватила руль слегка дрожащими руками. Закрыла на секунду глаза и глубоко вздохнула. Попыталась успокоиться, но безрезультатно. Едва не плача, я выехала с полным ощущением того, что все еще сплю, и мне просто снится страшный сон. Напротив, у Райли, как мне сказала София, их не было. Я прошла мимо, оставив позади доносившиеся из бара песни и вышибалу со скрещенными на груди руками, который кивнул мне в знак приветствия. Похоже, София была не в состоянии сложить два и два и объяснить, что они находились чуть подальше, вниз по улице, где заканчивалась пешеходная зона. Прежде чем позвонить ей и узнать, где они, я решила испытать судьбу, и всего минуту спустя услышала голоса. Кто-то кричал. Я прибавила шагу, спрашивая себя, что мы будем делать, если София попала в аварию в нетрезвом состоянии. За рулем точно была она. Ведь Ева не водила. Что они натворили? На какой машине ехали, если машина Софии была у меня, а у Евы машины и вовсе не было? По мере того, как я приближалась, голоса становились все громче посреди пустынной улицы, и я смогла различить голос Евы, которая что-то говорила сквозь слезы. Что случалось с теми, кто садился за руль пьяным? У меня закружилась голова. Завернув за угол, На улицу, которая шла перпендикулярно той, где находились бары, я увидела их. Они не находились ни на одной из полос движения. Они были на островке в центре, на площадке, в зеленой точке посреди дороги, окруженной серыми зданиями. Я прибавила шагу. Разглядела сидевшую на тротуаре Еву. Казалось, будто она упала, и так и осталась лежать. Ноги у нее были согнуты под странным углом а плечи дёргались, поднимаясь и опускаясь при каждом схлипе. София сидела на скамейке рядом с ней, а парень со скалодрома, друг Евы, кричал на них обеих. Он повышал голос, а когда замечал это, то пытался говорить тише, но безуспешно. «Нико». Увидев меня, София всхлипнула и выкрикнула мое имя. Я огляделась, и перешла дорогу до центра площадки с парой засохших кустов, фонтаном вдалеке, скамейками и широкой дорожкой для прогулок. По периметру площадки машин не было. Нико продолжал кричать. Казалось, Ева сдалась, ни на чем конкретно не фокусировала взгляд, просто плакала. А вот София смотрела. Она отвела взгляд от меня и сосредоточилась на Нико, который теперь кричал на нее и только на нее какого черта эй воскликнула я возмущенно пытаясь привлечь его внимание ты что творишь нико повернулся в мою сторону потому как он на меня посмотрел казалось что до этого самого момента он был не в себе ему потребовалось пара секунд чтобы понять кто я и что здесь делаю потом он вновь закричал эти две сумасшедшие совсем слетели с катушек твоя подруга «Моя подруга что?» — спросила я по инерции. Он немного выпрямился, услышав мой тон. София плакала, Ева плакала, но они, похоже, были целыми и невредимыми. Нико не стал бы на них кричать, будь они не в порядке, не так ли? «Она не знает, когда нужно остановиться», — ответил он. «Это идиотка!» «Это не София придумала», — вмешалась Ева. Пошатываясь, она попыталась встать, но ей это не удалось. «А ты, Ева, помолчи!» — крикнул он. «Эй!» — запротестовала София. Когда мы повернулись, чтобы взглянуть на нее, она снова заревела. «Господи боже!» Вдруг я увидела себя со стороны на этой площадке с двумя плачущими на пьяными девушками и с одним очень сердитым парнем, и подумала, что это похоже на какой-то дурацкий спектакль, который завтра станет предметом обсуждения всех соседей в округе. Нико продолжал спорить и кричать, а я уже и не пыталась понять, что именно он говорит. Но мне пришлось его перебить, потому что он орал на двух девушек, которые находились на грани срыва. Я подошла и встала между ним и Евой. «Оставь их в покое!» — хлопнула я его по плечу. Совсем легонечко, но это сработало, потому что Ника вдруг притих и посмотрел на меня. «Зачем ты на них кричишь? Разве не видишь, что они напуганы?» — спросила я. «Произошел несчастный случай. Твоя реакция абсолютно нормальна». Нико в удивлении приподнял брови. Они у него были красивые, длинные, изящные и темные, такого же цвета, как и волосы. Он еще сильнее выпрямился, упер руки в бока, всем своим видом излучая враждебность. Но я лишь продолжала разглядывать его красивые брови. Все остальное было выше моих сил. «А почему произошел этот несчастный случай?» — поинтересовался Нико. «Как этим двум дурочкам могло прийти в голову, что залезть в тележку из супермаркета и полететь на ней вниз по улице — это хорошая идея?» «Что?» «Я ничего не понимала. Они стащили тележку». «Они что?» «Стащили тележку. Откуда мне не сказали?» Они не знают, видел ли их кто-то, и поцарапали ли они какую-нибудь машину, пока летели. Я посмотрела на Софию. Она повернулась на скамейки и указала на что-то, что находилось за ней, между криво подстриженными кустами. Нет, они не были криво подстрижены. У меня начала кружиться голова. Мне все равно, чья это была идея. Мне абсолютно все равно, кто конкретно решил украсть тележку и повести себя как две пьяные идиотки, еще и в такой поздний час. Я больше не слушала Нико. Я сделала несколько шагов вперед по направлению к изуродованным кустам. За ними на земле лежала упавшая статуя. Кажется, особо важной для города она не была. Какую значимую статую поставили бы на таком месте? Я даже не могла понять, кого она изображала. Это был какой-то мужчина с бородой и книгой под мышкой, совсем небольшая скульптура. Слава богу, она была маленькой. Рядом со статуей в кустах лежала тележка. Я нервно всхлипнула. Мне захотелось прикончить Софию. Я развернулась, подошла к скамье и взяла ее за руку. Вы куда это? спросил Нико, который прервал свой нервный монолог, когда я направилась с Софией к пешеходному переходу. «Домой. Спать», — отозвалась я. «А что будем делать с тележкой? И со статуей?» Ева, стоявшая рядом с ним, пыталась подавить и коту. «А что ты предлагаешь?» — ответила я. «Завтра узнаем, заметил ли их кто-то. Нет никакого смысла оставаться здесь и кричать. Но если их кто-то опознает, будем беспокоиться, если это случится». Я пожала плечами настолько спокойно, насколько могла. Если хочется остаться и рассказать полиции о том, что тут произошло, без проблем. А мы с Софией уходим. Когда я двинулась вперед, София на секунду обернулась. Мне показалось, что она прощается с Евой. Я не стала поворачиваться и проверять. Я шла так быстро, что София едва за мной поспевала. Она спотыкалась и пару раз, когда поворачивала не туда, врезалась в меня. Наконец мы пришли к машине и сели в нее мы молчали тележка это чтоб ее я сжала руль завела машину элена прошептала софия нет оборвала я ее и закрыла на секунду глаза чтобы не разораться как нико она этого заслуживала нет она всхлипнула, но все же умолкла. мы выехали на ночные улицы мадрида в сопровождении звука мотора и радио, которое включилось само по себе. Такое иногда случалось. Радио включалось, и мы не могли его выключить. Я даже не стала пытаться, просто хотела переключить станцию. Но тут зазвучала песня Эйвы Макс, под которую мы как-то танцевали в баре у Райли. Мне стало не по себе. Эта песня, которая так нравилась Софии и мне, зазвучала, и я рассердилась, потому что она была неуместна. Я попыталась переключить на другую станцию. Радио зазвучало еще громче. София на автомате, или, возможно, пытаясь угодить мне, попыталась переключить радио, но в итоге просто стукнула по нему и прошептала, что ее машина — настоящая груда металлолома. Припев зазвучал ровно в тот момент, когда мы выехали на Кольцевую, которая в час пик была сущим адом. Я снова попробовала переключиться на другую радиостанцию И когда мне это не удалось, вновь попыталась выключить звук, но все без толку. И тут я расплакалась. София тоже заревела. Цирк какой-то. «Элена, прости меня, пожалуйста. Прости меня за эту тележку», — рыдала она. «Ты сказала, что произошел несчастный случай», — выкрикнула я. «Я не знала, кому позвонить». «Несчастный случай, София!» — заорала я на секунду она перестала плакать до нее наконец дошло а а а ага мы замолчали мне пришлось остановить машину перед знаком стоп и я уже собиралась завести ее снова извини я даже и не подумала что она снова заплакала когда мы добрались до дома то наверное обе ужасно выглядели я не стала смотреться в зеркало но видела что софия была вся в слезах Растрепанная с размазанным по лицу макияжем. Прежде чем открыть двери, мы посидели пару минут в тишине, а потом я вылетела из машины и побежала по лестнице на пятый этаж со скоростью, на какую София в ее состоянии не была способна. Оставила дверь открытой и быстро зашла внутрь. Бросила на диван мобильный и вернула ключи на место. Потом я прошла вглубь гостиной, открыла окно и взобралась на подоконник. Я услышала голос Софии ровно в тот момент, когда ухватилась за трубу на фасаде, готовая подняться наверх. «Элена, подожди секунду! Элена, прошу тебя, опомнись!» Подняться было проще простого. До крыши всего-то около двух метров. Делала я это не в первый и не в последний раз. Я уже и не помню, когда выяснила, насколько просто было туда залезть и в последнее время делала это все чаще и чаще. Я забралась по трубе до следующего выступа над нашим окном, а потом крепко ухватилась за край и поднялась на черепичную крышу. Я почувствовала, как духота отступает. Воздух здесь был свежее и чище. Не было слышно почти ничего. Едва уловимый шум машин, звук работающего нагревателя, гавканье пса улицей ниже и нерешительные шаги за моей спиной. Я развернулась и увидела два кошачьих глаза. «А ты что тут делаешь?» — спросила я осторожно, но кот все равно мигом сбежал. Я видела, как он быстро пронесся по крыше, перепрыгнул на следующую и исчез за трубой. Снова посмотрела перед собой. В доме напротив свет не горел. В соседнем доме тоже. Да, чуть поодаль виднелось несколько горящих окон, но мое одиночество было почти бесконечным. Мне нравилось это ощущение. Было что-то величественное в том, чтобы забраться сюда, поднять голову и позволить ветру целовать твои щеки, зная, что никто не может тебя увидеть. Я поджала ноги и посмотрела вниз. У меня никогда не было страха упасть. Наверху контроль принадлежал мне, Я чувствовала уверенность, которую мне сложно было испытать на земле. Возможно, дело было в контрасте. Возможно, упасть было настолько просто, что любой намек на доверие уже был достижением. Я не знала наверняка. Мне было все равно. Я обняла колени и вдруг ощутила боль в одной из них. Вспомнила о том, как ударилась на выходе из квартиры этой самой ночью, когда свалилась с кровати. Уже несколько дней я спотыкалась, роняла вещи, разбивала хрустальные вазы и не могла пошевелиться на трассах скалодрома, по которым раньше забиралась без проблем. По крайней мере, я все еще могла взбираться на крышу. Я зажмурилась и подождала. Вокруг бесформенной и бесцветной массы извивалась реальность, которую невозможно было принять. Непостижимый ужас, неясное будущее. Я подождала, пока все это не вернулось обратно в мою голову и сразу же отправилась домой. Когда я спустилась, София все еще была на ногах, что с учетом ее состояния уже было победой. Она сидела на диване. Увидев, как я вошла через окно, подруга тяжело вздохнула. Я села рядом с ней. Ну что, расскажешь про тележку?